«Ну, что там, не сдадимся», — протянул тот. «Какой там бунт? Надо его того». Он отворил платяной шкаф и осматривал его внутри, а сам прислушивался к тому, что происходит во флигеле. Наверху уже слышалось движение. Где-то стукнули дверью, внизу в коридоре прозвучали шаги. Сторож хлопал ставнями, отворяя их на другом конце флигеля. «Того», — проговорил Труворов, показав Гурлову на шкаф. Тот вскочил в него, но не успел Никита Игнатьевич захлопнуть за ним дверцу, как дверь растворилась и на пороге показался Степаныч. Труворов со свойственным ему невозмутимым спокойствием затворил шкаф, поглядел равнодушным взглядом на Степаныча и направился к своей постели, как ни в чем не бывало. В комнате было настолько еще темно, что Степаныч мог и не заметить Гурлова, но так же легко могло случиться, что он и увидел его. Чековнин испытующий, искосы поглядел на Степаныча, тот не выдал себя ни одним движением. Он поводил из стороны в сторону своим острым носиком, и глазки его бегали, но это было обыкновенное, привычное ему выражение. Чековнин успокоился. Уж очень хладнокровно Труворов запер шкаф и отошел от него, так что если даже Степанычу и показалось что-нибудь, то он мог быть обманут этим хладнокровием Никиты Игнатьевича. «Изволили уже проснуться?» – заговорил Степаныч – По походному, значит. Его бегающие глазки несколько раз останавливались на графине с квасом. А кваску не изволили отведать. Эге, подумал чековнин Да ты, видно, из болтливых. Постой-ка, брат. Так я вам кофейку принесу сейчас, засуетился Степаныч. Извольте отведать кофейку нашего. Кофейку я вашего не хочу, сказал Чековнин. А вот что, Степаныч, расскажи-ка мне про здешнее житье и обычаи. Весело здесь живется, например». Он, видимо, продолжал игру Труворова, не торопясь отсылать Степаныча, а напротив, заводя с ним длинный разговор, как будто тут у них в комнате ничего подозрительного и не было. «Весело ли живется у нас?» – переспросил Степаныч. «Вот поживете, увидите. У нашего батюшки, сиятельного князя, полная чаша. Вельможа настоящий, роговая музыка своя. Говорят, и театр свой есть. Театр свой, как же без театра, все как надо». Полотно расписные, спущенные, занавес пунцового чистого бархата с кистями золотыми и бахромой. Сейчас эту занавес подымут, выйдет сбоку Дуняша, ткача дочь. Волосы наверх подобраны, напудрены, цветами изукрашены, на щеках мушки налеплены, сама в помпадуре, в руке посох пастушь с и голубыми лентами. Станет князя виршами поздравлять, а когда Дуня отчитает, параша подойдет, псаря дочь». Это пастушком наряжено в пудре, в штанах и камзоле. И станут параши с Дунькой виршами, про любовь до да проведчик разговаривать. Сядут редком да обнимутся. Андрюшку-поваренка сверху на веревках спустят. Бога Феба он из себя представляет валом кафтани, в голубых штанах с золотыми блестками. В руке доска прорезная, золотой бумагой оклеена, прозывается лирой. В круг головы у Андрюшки золоченые проволоки натыканы, вроде сияния. С Андрюшкой девять девок на веревках тоже спускают. В белых рабронах все. У каждой в руках нужная вещь. У одной скрипка, у другой святочная харя, у третьей зрительная труба. Под музыку стихи пропоют, князю венок подадут. Это по старалью называется. А то есть еще опера. «Ну а красивые актерки есть?» спросил Чековнин. «Есть», подтвердил Степаныч. «Как же красивым актеркам не быть? Уж на то они и актерки, чтобы красивыми быть». Ну какие же красивые! Да вот Дуняша, кача дочь, опять-таки параша, псаря, дочь, а ага сирота, да голосом больше берет, петь умеет чувствительно. А где же обучаются они? Каждая в своем месте, по способностям, которые от рождения имеет. А в Москву в учение посылают и в Москву посылают. Как ни старался, как ни наводил Чековнин Степановича, тот ни словом не обмолвился относительно вновь прибывшей из московского учения Маши, так и пришлось отпустить его. «Нет, или он хитер», — решил чековнин когда Степанович удалился, «или же сам ничего не знает о ней». Гурлова сейчас же выпустили из шкафа. «Ну, сударь мой», — заговорил Чековнин, «простите, как по имени-отчеству звать вас?» «Сергей Алексеевич». «Ну, Сергей Алексеевич, что же мы теперь предпринять можем?» В шкафу, очевидно, было душно и жарко. Гурлов отер платком влажный лоб и лицо, положил ногу на ногу и задумался. Вот что начал он погодя. «Есть в вязниках один человек, который может помочь мне. Человек этот хороший сам по себе. А кроме того, я его на прошлой неделе от рогаток спас». «От каких рогаток?» «А это у князя тоже наказание такое существует. Свяжут человека по рукам и ногам, поставят посредине комнаты и шею с четырех сторон рогатками подопрут. Так и стой». Ах забада его нечистая опять рассердился чековнин. Кто же этот человек?